нашупет, наша привычка всё это пути, ведущие нас к бессилию, к властителю любви, новички. Любовь не знает порядка. Конечно, она для нас более обольстительна, когда к ней примешиваются волнение и неожиданности. Наши промахи и неудачи придают ей остроту и прелесть, лишь бы она была горячей и жадной. А благоразумна ли она, это не важно. Взгляните на ее поступь. Взгляните, как она пошатывается, спотыкается и проказничает. Наставлять ее уму-разуму и его всяческих ухищрениях означает налагать на нее оковы. А дать ее в эти волосатые грубые руки значит стеснить ее божественную свободу. Кстати, мне частенько приходится слышать, как женщины расписывают на все лады духовную связь, забывая при этом о чувствах и их доле участия в отношениях этого рода. Ведь здесь всё идёт в дело. Однако я могу засвидетельствовать, что нередко видел, как мы прощали женщинам немощь духа ради телесной их красоты. Но я еще ни разу не видел, чтобы ради красоты духа, сколь бы возвышенным и совершенным он ни был, они пожелались не зайти к телу, которое хотя бы немного начало увядать. Почему ни одно из них не охватывает желание совершить тот благородный обмен тела на дух, который так превозносил Сократ, и купить... ценной своих бёдер самой высокой ценой, какую они могут за них получить философскую и духовную связь, а заодно и наделённое теми же качествами потомство. Платон в своих законах велит, чтобы пока длится война, совершивший выдающийся и полезный подвиг, независимо от внешности этого человека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 товарками этой целой мудренной славой. Да, я умышленно говорю целой мудренной. Ибо когда дело доходит до битвы, в пустою не истовствует яркий и бесильный огонь, как от горящей соломы. Пароки, которые не идут дальше мысли ни счастных, ни худших, чтобы заключить эти Пространные рассуждения, схожие с потоком болтовни, потоком стремительным и порой вредоносным. Словно яблоко, тайный дар милого, соскользнувшая с целомудренной груди девушки, где оно было скрыто ею под мягкой одеждой, и упавшая, стремительно катясь к ногам ее матери, при появлении которой поднялась рот, со своего места забывчивая бедняшка на чьём печальном лице разливается теперь краска стыда я скажу, что мужчины и женщины вылеплены из одного теста если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними не велика платон в своём государстве призывает без всякого различия и тех и других к занятиям всеми науками с и телесными упражнениями ко всем видам деятельности на военных и мирных поприщах к отправлению всех должностей и обязанностей. А философ Антесфин не делает различия между добродетелями женщин и нашими. Гораздо легче обвинить один пол внежели извинить другой. А вот и получается, как говорится в пословице, потишается кочерга над сковородой что-то закоптилось